смеялись русские, плохие, другие белые и вовсе дерьму. Должно быть, надеялись за него выкуп взять. Где остальные одному Богу известно. Наверное, есть живые в плену. По лесам ещё прячутся. Погибли котесы, вы опять пробормотал правитель. И медведников погиб. Пусков помолчал теребя шапку так как правитель молчал, осторожно продолжил. Плотников три дня в лесу скрывался, кадьячку с детьми нашел, потом услышал пушку, думал, Екатерина подошла. Выскочил на кекур, стал кричать. На рейде против кекура стоял юникорн. С борта спустили елбот. Плотникова со скалы сняли и кадьячку с детьми подобрали. На другом берегу залива нашли Батури на салютах. К вечеру у барраберсам высадился в Михайловском. Всех погибших похоронили. Через 3 дня к корвету подошли Калушина и Абатах, да и он Михаил с племянником Котляяном, с ними девка Кузьмичёвская. Спрашивали, есть ли на борту русские. Если есть, то торговать не будут. Говорил, заверив их, что русских нет, как-то сумел заманить на корабли из оковал в железо, требуя привести всех пленных. Грозил Сетхинцем повесить Таёна с племянником и с девкой. Несколько раз надевал им на шеи петли, угрожал увести их на кодьяк. Тут подошли ещё два аляскитских судна. Дали залп по колошским лодкам, уцелевших взяли в плен. Ситхинцы привезли им тараканова, четырех девок и несколько мешков с бобрами. Барбер выпустил Кузьмичевскую девку. Потом перегрузил в трюм несколько лодок с мехами и отпустил котлеяна. А когда калоши сказали, что больше у них нет пленных, ни мехов, он-то ее на Михайлу повесил у всех на виду, не сторговался. Уловок пробормотал баранов. Кусков снова замолчал, теребя шапку. Молчал и правитель. Что делать будем, Александр Андреевич? Барбер ждет выкуп. И наши у него томятся. Пятьдесят тысяч пиастров требует. Деньги большие. Корабль с грузом купить можно. Вете управляющего поднялись, усы поползли вверх. Сам он стал выпрямляться, в глазах блеснул свет. "Хрен ему нарыло", сказала живоющим голосом. "У нас в казённике одних бобров было тысяч на 170 с этими". Так что сказать? Бараннах морщись, опустил же на пол больную ногу всех, кто в силах, на стену и на батарею. В старую галеру погрузить смолья и жира несколько бочек, у дойцев на вёсла. Гранаты у нас были, в прошлый год покупали. Они к пушкам по калибру не подходят, пожал плечами кусков. Придумай, как с батарей их бросить на палубу. Всех кодьякских и алеутских лучников на стену к стрелам привязать огниво к тех офицеров и чиновников ко мне, что в мундирах и шпагах были, всем видам мне почтение оказывали. Кто вздумает бунтовать, своей рукой расстреляю. Мне уже бояться нечего. Я своё прожил. 50.000. Да же такие деньги Самоувар бара бер купить можно. Старжеты заметили военные приготовления и сыграли боевую тревогу. Канонирские люки распахнулись, обнажив жерла пушек. Но открылись ворота крепости. Две девки вынесли и расстелили на причале ковёр. Четыре дюжих молодцы вынесли кресло, с восседавшим на нём правителем. Вышли офицеры при шпагах в парадных мундирах, стали за стеной Баранова. На корвет дали знать, что губернатор острова и правитель российских владений в Америке желает поговорить с капитаном. Покачивались мачты корабля то в одну, то в другую сторону, клонясь в виньной европейской мазурке, плясал на рее голый труп таёна Михайлы. От корвета оттолкнулась шлюпка с полутора десятками вооружённых матросов. Капитан Бараберс со свитой шёл к леаторугу. Обменявшись поклонами, извинившись за недуг и немощь, Баранов приветствовал своего старого друга, весело вспоминал прежние встречи и не давал гостю рта раскрыть. Тот осматривал по сторонам, сверлил взглядом непроницаемые лица офицеров и охранников. Не лучшие времена на ко дьяке, не так ли, господин Баранов? лучив паузу, нетерпеливо спросил капитан Юникорна. Должен признаться, мистер Барбер, не лучше, пожаловаться правитель. Одних бобров тысяч насто разграблено, не говоря об остальном. А тут ещё здоровье вот качало, стар стал, ленив, жаден. Мы с вами люди деловые, господин Баранов. Знаем, что почем. Ради спасения ваших людей я потерял своих постоянных клиентов. Отклонился от курса. Двадцать семь человек одел и кормил клиентов.